«Я ору во сне! тысяча дедзепел!» «Мама прибегает, а я сижу вся такая, слюни текут, слезы капают, очуметь!» Девочка коротко рассмеялась, стряхнув со лба русую челку. Старичок прищурился, замигал, бледные глазки сверкнули. Он прислонился к стенке, и в тот же миг кабина вдруг остановилась. Свет мигнул, погас.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 Мы в стальном ящике. Сигнал не проходит. Но это ничего. Ты просто посвети. Я найду, где тут кнопка вызова. Голубоватый свет закачался. Рука девочки ходила ходуном. Ага, вот, диспетчер. Ответили сразу. Слушаю, это дом двадцать четыре. Корпус один, второй под. Тетенька! — заорала девочка, прижавшись губами к самому щитку. — Мы застряли, миленькая, дорогая. Скорей, пожалуйста. — От микрофона подальше. Не слышу ничего. — Погоди. Старик мягко отодвинул девочку. — Это вторая парадная. Тут школьница нервничает. На уроки опаздывает. Можно как-нибудь побыстрее нас вызволить? Питание в шахте вырубилось. Не только во втором подъезде, во всех.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 Я эту квартиру год как купил, а выбрался сюда в первый раз. Так и стоит пустая, почти без мебели. Я вообще-то живу в Москве, но сам родом питерский. Когда-то на месте этой девятиэтажки стоял дом моих родителей. В шестидесятые снесли. Тут все так изменилось, а все равно тянет, как говорится, к истокам. Вот и купил Ха -ха, недвижимость. Говорил он уютно, размеренно. Наверное, хотел, чтобы подружка по несчастью успокоилась. До этого пока было далеко. Зубы у девочки так и клацали, но она очень старалась не сорваться. Говорят, у пенсионеров денег нет, а вы вон квартиру купили. Просто чтоб оттянуться. Здорово. — Я не пенсионер, — с обидой сказал старичок.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 это люди которые придумывают новые проекты ну шоу всякие викторины темы сериалов в общем все новое чего раньше не было здорово а платит хорошо если идея хорошая хорошо если плохая ничего не платит неужели никого помоложе не нашлось новое придумывать спросила девочка воспитание у нее все таки было из рук вон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 Учит молодое поколение быть дворняжками, Как знаешь в своре бродячих собак, кто самый слабый, на того все и кидаются. Вот у меня сейчас проект запускается, там все по-другому. В души в спальню подглядывать не лезут, слабых не дожимают, развивают в человеке лучшее, что в нем есть, а не худшее. Скукота, как в школе. В человеке все должно быть прекрасно, И чего-то, и чего-то, и душа, и мысли. А П. Чехов. Ничего себе, скукота. Старик фыркнул в темноте, будто филин в ночи. У нас недавно на съемках такое случилось. Кошмар, вроде нашего лифта, только в тысячу раз страшней. Если страшней, лучше не рассказывайте. Прикиньте, я и так вся трясусь. Как хочешь. Ладно. «Валяйте. Только я вас снова за руку возьму. Можно?» Ладошка у нее была холодная и мокрая. Старик ободряюще сжал ее. «Сейчас я делаю игровое реалити-шоу. Называется «Один за всех и все за одного». «Фигня! Смотреть не будут с таким названием». «У нас тоже мнения разделились. Может быть, название еще поменяют». Это делается на последнем этапе. А мы пока на стадии пилота. Знаешь, что такое пилот? Это даже первоклашки знают. А чего там надо делать в вашей игре? Сокровища искать. Понимаешь? Набор тем, пригодных для массового шоу, очень мал. Тут оригинальничать нельзя. Существует всего четыре сюжета, всегда волнующих широкую публику. Как разбогатеть, не работая?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 Набитые настоящими пиастрами, дукатами и дублонами. Съемки в Карибском море. Третий блок — копи царя Соломона. Снимать будут в Южной Африке. Приз — россыпь алмазов. — Супер! Это сколько по деньгам? Реально, сколько? — Ох, дети, дети! Что с вами стало? — вздохнул старик. Однако на вопрос ответил. — Могу точно сказать по пилоту. потому что он уже снят. Там в ящике путь чистого золота в слитках. 999-й пробы. Рыночная стоимость на сегодняшний день примерно четыреста тысяч долларов. Круто! При серьезный, но для проекта такого масштаба, в общем-то, ерунда. Знаешь, сколько дает реклама за час прайм-тайма? Сколько? Креативщик рассердился.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 По четыре человека. Белые и красные. Они называются искатели. Отбираются произвольно, компьютером. Это самые обыкновенные люди. Из числа тех, кто подал заявку на участие. Никакого отсева, никаких ограничений. Только по здоровью. Минимально необходимые. Но берем даже инвалидов, если нет медицинских противопоказаний. У нас аутсайдеров не бывает в принципе. Задача учителя сделать из четырех совершенно случайных людей работоспособную бригаду. Он должен в каждом искателе найти что-то полезное для дела и выстроить в команде такие взаимопонимания, чтобы люди не мешали друг другу, а действовали как единый механизм. Такая мини-модель правильно устроенного общества, где всякому человеку найдется свое место. Кто-то, предположим, физически слабый, но хорошо соображает. Кто-то дурак дураком, но душевный. Еще кто-то хозяйственный, ну и так далее. Бесполезных людей не бывает. Бывают бездарные руководители, которые плохо разбираются в людях. А если я, например, не хочу, чтобы во мне кто-то разбирался, или компьютер таких козлов подобрал, что меня от них от всех ломает? Правильно ставишь вопрос. В обществе есть люди, не выносящие коллектива. Законченные индивидуалисты. Такой искатель имеет право пуститься в самостоятельный поиск. Никто его принуждать не будет. Найдет клад в одиночку. Забирает почти все себе. Но зато если команда обнаружила сокровище без его помощи, то ему фигу с маслом, да? Именно. Я сказал, забирает почти все, потому что двадцать 20% в качестве приза получает гуру, Если, конечно, клад отыскал кто-то из его команды. — А если клад вообще не найдут? — Ну, значит, не найдут. — Ага, хитрые какие. Зря ты так. Там все по-честному. Зрителям с самого начала показывают, где спрятано золото. Но не учителям, не искателям место неизвестно. Они ведь в изоляции, в глухой тайге. Никакой связи с внешним миром, это строго. Ищут всерьез, без дураков. К каждому участнику представлен персональный оператор. И еще у искателя, спереди на каске, мини-камера. Зачем? Потом объясню. Вечером оба гуру, каждый по отдельности, делятся с телезрителями своими выводами и заключениями. что ценного, в каком из членов команды они обнаружили. Потом показывается разбор полетов. Учитель применяет свои выводы на практике, распределяет обязанности и задания на следующий день. Зрители при этом видят, горячо или холодно. В смысле, кто подобрался к цели ближе, а кто от нее далек. Тут еще один важный элемент, подстегивающий зрительскую заинтересованность. Работает тотализатор, в котором можно делать ставки на всю команду или на игрока, который первым обнаружит тайник. Это как кто захочет. Поскольку это был пилотный выпуск, мы собрали фокус-группу всего из тысячи зрителей. Потом, когда шоу пойдет в эфир, оно, конечно, будет даваться в записи, смонтированными кусками. Но пилот мы транслировали практически напрямую. почти в реальном времени. То есть каждый из тысячи зрителей мог наблюдать за происходящим круглосуточно и делать новые ставки, что стало для нас сюрпризом. Это накал азарта. Сначала люди ставили вяло, по 100 рублей, по 200, а под конец кое-кто забухивал десятки тысяч. Начальство даже решило, что придется ввести ограничения на максимальную ставку. Иначе у нас вся страна заболеет золотой лихорадкой. Ты только подумай. Несчастные тысячи зрителей вложила в игру сумму, которая оказалась выше цены самого клада. Больше, чем стоят восемь пятифунтовых слитков чистого золота с двуглавым орлом царской чеканки. Почему царской? Разве ты не знаешь про золотой эшелон? Удивился креативщик. Ну, как же... Это такая увлекательная история. Когда я был школьником, мы все знали, и кино такое было. Правда, там все переврано. Сейчас коротенько расскажу. Слушай. Во время Первой мировой войны золотой запас Российской империи хранился в глубоком тылу. В городе Казани, когда началась смута и неразбериха, весь этот бесценный груз, больше 500 тонн золота,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 Был пустой, просунут под ремень портупеи. Ночь, ноченька", — Ночь-ноченька! — приговаривал он, выпуская облачка пара. — Невестушка моя, жданная, гаданная! — Вах, мистер Семенчук! — спросил подошедший капитан. — С кем разговариваешь? Кунтер вытянулся. — Сам собой, ваше благородие. — А часовой где? — Упился змей.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 Пудов пять бы взяли. Ладно, жадный куском подавился. Я пудовый ящик возьму со слитками. Больше мне калейки не уволочь. Где твой мешок немецкий? Рюкзак. Ага, сыпь в него империалы. Скалинесешь. Только учти, дорога не близкая. Затрещали доски. В черно-белом кадре вдруг возникло ослепительное тягучее сияние. Это засверкали слитки с клеймом.